Глава 7. Здоровый мужик с серым лицом продолжал меня держать. Ноги мои болтались в воздухе, а дышал я с трудом. А тот парень с челкой мерзко хихикал. — Что говоришь? Ха -ха! Можешь погромче? — Отпусти его! — лепетнула парня изо всех сил. Он отошел и замахнулся на нее. А вот это было совсем зря. Я пнул мужика серым лицом, потом хлопнул ладонями по его ушам. Он выпучил глаза, и я добавил еще хлопок. И саданул коленом ему в живот. Он меня выпустил, а я чуть не упал. Мужик схватился за уши, морщась от боли. Я выдал ему двоечку в морду и добавил пинок по корпусу. Мужик тренированный и крепкий. Но у меня получилось неплохо. Удар в печень, и никто не вечен, как говорил мой первый тренер. Мужик упал и свернул пару подносов, стоящих на стойке. На полу разлился чей-то суп с редкими кусочками мяса и овощей. Он только выглядел грозным, хотя взгляд был на редкость удивленным и заинтересованным. Мужик начал подниматься, но рядом со мной была другая цель. — Да ты охренел! — возмутился парень с челкой. — Да я тебе! Ай, больно! — он зажал нос руками. Кровь побежала на синюю рубашку. Что-то не везет мне сегодня на Мажоров. Уже второму за день разбил морду. Кто-то из его приятелей, белобрысый здоровяк, Кинулся на меня, размахивая большим кулаком. Получив правый прямой, он обмяк и едва не свернул товарищей, когда отходил. — Кто следующий? — спросил я. — Мой отец, как только узнает! — начал грозиться челкастый. — Если твой папаша узнает, — отозвался парень, невозмутимо стоящий впереди на своем месте в очереди. — Ты же первым и получишь. Каснер, который получил по морде. «Надо же, Кастнер, который проиграл бой, вы, папаша, тебя так отделает, что...» Парень, невысокий и худой, присвистнул и усмехнулся. Челкастый побледнел и шмыгнул разбитым носом. «Холл, отделай его! За что мы тебе платим?» «Мне платят за бой», — невысокий парень посмотрел на меня с ног до головы. «Если он выйдет против меня в клетке, я его сломаю» но пока он снаружи, я его даже пальцем не трону. «Кстати, хороший удар!» — похвалил он меня. Мужик серым лицом медленно поднялся на четвереньки. Он посмотрел на меня и хмыкнул, но больше драться не лез. Странный это какой-то телохранитель. Свитопарня с челкой смылась, я даже не заметил, когда именно. «Можешь пожаловаться директору», — сказал невысокий, который стоял в очереди. «Тогда твой папаша узнает, и я тебе не позавидую. И, если честно, ты не прав, Ритон. Ты напал первым, я греб. Даже твой громила это понимает. Я бы сделал с тобой так же. Так что проваливай, пока цел». «Я...» «Уйду, но...» — а взвизгнул он тонким голосом. «А ничего не забыл?» — спросил я, не сильно заломив ему руку. «Извините...» Сказал парень мне, потом Ли, а потом достал из кармана тоненькую пачку красных купюр. «Это вам а, за беспокойство! А, простите, пожалуйста!» Я его выпустил, и он торопливо сбежал. Я убрал пачку денег в карман, надеясь, это не запишут в грабеж. серолицы потер ухо и пошел следом, иногда оглядываясь на меня с усмешкой. «Неплохо ты его», — сказал невысокий парень. Мне даже понравилось. Он почесал подбородок и посмотрел на испуганную кассиршу в обтягивающем вязаном свитере. — А можно мне вон тот салатик? — Это кто такой? — спросил я у Лии, когда мы отошли, наконец, пообедать. — Не этот с челка, а тот парень, который стоял в очереди. — Какой-то боец из семьи Каснер. — Это Кайт-Холл по прозвищу Пиранье! — восторженно сказал какой-то парнишка за соседним столом. «Пятьдесят восемь боев, пятьдесят пять побед, все победы досрочно!» «Неплохо!» — сказал я. «Еще бы! Говорят, это лучший боец после Орлама!» Семья Каснер наняла его, чтобы он победил в адском забеге, и дали ему лучшего лиса!» Парень продолжил рассказывать о соревнованиях, но я уже особо не слушал. «Честно говоря, я ждал, что будет расплата за то, что дал очередному модному типу по морде». Но пока никто не пришел по мою душу. — Когда тот парень с челкой вытащил того парня из очереди, — сказала Алия, торопливо поглощая суп, — я сама ему чуть не врезала. Вот наглый! Все кастнеры такие. — Ну, зато учили его так делать. Куда теперь? — Покажу тебе общагу. Сам я никогда не учился в институте. Вернее, учился. Но меня отчислили еще до первой сессии, потому что я готовился к боям а не учился. Но помнил, что студенты в общаге жили в маленьких комнатках по многу человек. Я и сам прожил в таких немного. В одной комнате вместе с вьетнамцами. Неплохие ребята, но запах жареной селедки, которую они ели почти каждый день, будет преследовать меня всю жизнь. В общаге для низких, как тут называли выходцев из нижнего города, было чуть уютнее. У каждого своя комната, хоть и небольшая, и даже личный туалет с душевой. Только кухня общая. Надеюсь, селедку здесь никто не жарит. Койка одна, узкая и не очень удобная. Из другой мебели только скрипящий деревянный стул и стол, на котором кто-то вырезал какие-то символы. Наверняка матерные. Сидеть мне тут надоело уже через пять минут. Я посмотрел на телефон, который так и не смог разблокировать. Что значит это сообщение? Кому нельзя верить? В дверь раздался стук. «Открыто!» — сказал я. Внутрь вошла Лия. «У тебя уютно. Раз завтра выходной, хотела предложить тебе сегодня погулять. Кстати, я узнала, что тот бар... Помнишь про тот бар? Вряд ли». «Какой бар?» — спросил я. «Да ты все ждал, когда он откроется. Там оформление в духе... Давай сходим сейчас». Она потянула меня за собой. «Увидишь сам. Я помню, что ты редко пьешь. Так что сегодня просто посмотрим. Тебе понравится». «Ну, пошли!» Я накинул выданную мне студенческую куртку, как у остальных, и вышел вслед за лией Верхний город мне не нравился из-за своей стерильности. Тут сложно ориентироваться, все улицы похожи. Мы завернулись за угол. Здесь магазины, но нигде нет витрин. Сплошные белые стены и вывески не особо яркие. Эти символы я так и не понимал. «Надо подумать, как все это читать» устроился в престижную академию, не знаю, как читать. Ну ладно, ерунда, выучусь. Я волновалась больше тебя, сказала Лия, глядя на меня. Мы же думали, что не получится так легко устроить тебя в Райбат, думали, что затянется. А тут сразу, с первого дня. Хорошо, что Квин сдержал слово. Хотя в их семье тебя бы ждало хорошее будущее. Винты, самый уважаемый среди всех семи охотников. «Ой, давай об истории потом», — попросил я. Голова и так пухла от всего. Честно говоря, я думал, что мне придется драться в клетке, как я умею, и не париться со всем остальным. Но все вышло сложнее, и я никак не мог собраться с мыслями. Вот и бар. Лея показала на ничем не выделяющееся белое здание. Открылся на днях. «Ну, пошли», — сказал я. Внутри я понял, почему Лея так звала меня сюда. Тематика бара — бои в клетке или на ринге по стюле, похожие на смешанные единоборство На стенах была развешана целая куча фоток от черно-белых до цветных. На стене висел телевизор, где показывали повтор какого-то боя, но там дрались обычные люди, не полукровки Мое внимание привлек один потускневший черно-белый снимок. Лицо бойца, вернее, борца, было мне знакомым. Это же старый Герберт. Тот полудемон, получеловек, с которым я дрался вчера. Тут он все тот же, но сам снимок очень старый. Полудемон был одет в бойцовский костюм, как у Поддубного или у кого-то еще с тех времен, и даже усы закручены вверх по моде тех лет. Он действительно такой старый? — Старый Гербер сначала боролся на ринге, а потом сменил стиль? — спросил я. — Да, а ты вспомнил? — очень громко спросила лия Нет, — догадался. «Жаль, а я думала, может, внутри что-то пробудется, когда увидишь все это. Бои, это же твоя жизнь! Как ты мне много раз говорил, и одна из двух твоих страстей!» «Интересно, а вторая та же самая, что и у меня в моем старом мире?» «Очень похоже, что да. Я надеялся на это. Может, хоть здесь смогу к ней вернуться». На другой стене были еще снимки одного знакомого мне человека. Улыбающийся темноволосый парень сидел на ограждении клетки и махал руками толпе. Тут он не намного моложе, чем сейчас. Снимок новый. «Он был у квинтов?» — сказал я. «Не помню, как его зовут. Он сейчас с тросочкой ходит». «Это же Орлам Лисон!» — воскликнула Лия. «Подземный дракон! Ты от него фанатеешь до сих пор!» Говорил, что лучше бойца просто не рождалось на свете. «Разве? И что, он хорош?» Она показала на стенд под фото. Цифры я понимал. 113-0. У него 113 боев и ноль поражений. В его-то возрасте? Да ему от силы 25, как было мне, пока я не словил пулю в подъезде. Это не просто крутой результат. Мне это казалось почти невозможным. — Он что, дрался каждую неделю? — удивился я. — Почти. Пока он не попал в аварию, в прошлом году он был лучшим. Ты даже мог подраться с любым, кто с этим спорил. Лия смеялась Ладно, — сказал я. — Давай посидим, потом в общагу. — Опять жить в общаге. Ну ладно, надо же с чего-то начинать. Раз уж драться меня не взяли, в этом мире займусь учебой. Если опять не брошу. — Я сейчас подойду, — отозвался бармен, ковыряя за стойками. — Одну минуточку. о «Так это ты? Рад тебя видеть!» Я тоже узнал этого парня, видел его сегодня. Мы с ним даже сегодня подрались в поместье квинтов «Рави, верно?» — спросил я. «Тебя тот тренер все время расхваливал. Говорил, что ты хорош». «Муж моей сестры!» — отозвался парень и засмеялся. «Слишком уж рьяно он взялся за эту работу. Я-то вообще драться ненавижу, хоть и учился. И вот как только нам сказали, что ты не прошел испытания...» «Зять начал меня пихать даргону винту Но я сразу сказал, что мне это не подходит. Нахрен мне это не нужно. И теперь зять на меня обиделся. О, не один». «Моя сестра, Лия», — представил я. «Добро пожаловать. Я Равитар, новый владелец этой забегаловки, которую немного приукрасил». «Приятно познакомиться», — сказала Лия. «Взаимно!» «Помнится, сегодня я обещал скидку, ну вот и наступила расплата!» «Ха-ха!» — он хохотнул. «Мы ничего пить не будем, просто посидим». «Как хотите!» Он собрал в кучу высокие бокалы и убрал вниз. «Можете сидеть, все равно до вечера никого не будет. Кстати, мы очень удивились после испытания. Среди нас только ты был с опытом выступлений, причем хорошим. Твой бой против старого Герберта смотрели все. И ты не прошел. Печально!» Я впервые узнал, что Лиса может заполучить не каждый. — И кого взяли? — спросил я, усаживаясь на высокий стул и помогая Лии залезть на соседний. — Пока никого, ищут других, но времени у них мало, а хороших бойцов, чтобы он не был в другой семье или полукровкой, вообще нет. А полукровкам выступать в адском забеге запрещено с недавнего времени. Рави начала ополаскивать бокалы. Лия вытерла лоб и выдохнула. «Можно я в тенек сяду?» — спросила она. «Что-то голова болит». «Кстати, насчет доктора. Смотри, она полезла в сумочку и достала оттуда маленькую серую книжку со страницами, исписанными мелким почерком. Помнишь, папа перед смертью оставил мне денег на свадьбу. Если мы добавим их к твоим деньгам, то сможем оплатить тебе доктора». «Не надо», — сказал я, — «это же твои деньги». «Но ты же мне помог! Ты же меня устроил в райбат! Я не могу тебя так оставить!» «Если бы ты и меня не помнил, я бы вообще с ума сошла. Сегодня день какой-то слишком суетной». Она опять тяжело выдохнула. «Я слышал, Руквинт хотел вас подставить?» — спросил бармен Рави. «Не получилось», — ответил я. «Та рыжая девушка, Ида, нам помогла». «А ты и понравился», — сказала лия «Она от тебя просто глаз не сводила. Мы с ней немного погуляли». Я посмотрел на барную стойку, раздумывая, не попробовать ли мне местного пива. Думала, что меня возьмут. Хотела взять несколько уроков. Жалко, но никогда не поздно терять надежды. И вот, Лия продолжила шепотом, насчет доктора. Слушай, Лия, я вполне нормальный. Я не хожу под себя и не вою на луну. Я в порядке, просто плохо помню некоторые вещи. Ну его, этого доктора. Все равно он возьмет деньги и скажет, что надо ждать, пока память сама вернется. Я рассуждал с таким жаром, что сам в это поверил. И ненароком вспомнил про телефон. Как бы его разблокировать? Уведомление все еще висело, но видна только часть. Ты в другом мире. Все сложнее, чем кажется. Не... Лея достала листок бумаги и начала обкаживать лицо. — Ты побледнела, — сказал я. — Может, уже пойдем? — Да. Что-то съела не то. Я спрыгнул со стула и помог спуститься ей. — Уже уходите? — спросил бармен Рави. — Если что, сбегайте, я открыт с обеда до глубокой ночи. Бои посмотрим, вот как сейчас. На экране телевизора, висящего на стене, был тот парень, которого я видел сегодня в поместье Квинтов. Сейчас он ходит с тростью, но во время записи он был в намного лучшей форме. — Ого! — удивился я. — У него охрененная скорость и реакция. Он двигался очень быстро, противник даже не мог его задеть, и остановился, глядя на это зрелище. Скорость — просто нечто. Этот парень, Орлам, изящно уклонялся от ударов с легкостью и Андерсона Сильвы. Пинался, как Мирка Крокоп, а удары руками настолько мощные, как у Федора Емельяненко в его лучшие годы. На записи он отправил парня одним прямым ударом в челюсть, что мне даже стало завидно. Вот это уровень! А его противники — демоны полукровки Какой-то странный мужик, у которого сверкали глаза и руки. Какой-то хрен, двигающийся так быстро, что камера не успевала его заснять. Но Орлам победил всех. Всех отправил в нокаут. Охренеть! — А можно мне воды? — попросил Алия и полезла в сумочку. — Вода бесплатна! — Рави подал ей стакан. — Если что, то у меня... — Мать моя женщина! Да это он! И в бар вошел тот самый человек, на бои которого мы только что смотрели. Орлам. Или как его там? Высокий, темноволосый парень, который шел, опираясь на трость. А он действительно крутейший боец. Даже жаль, что травмировался. Кажется, это его сильно угнетает. Мне бы тоже было бы не по себе. Интересно, справился бы я с ним на его пике или нет? Я ведь тоже не пальцем делом И кажется, он искал именно меня. «Есть разговор», — сказал он без всякого приветствия. «Говори», — я скрестил руки на груди. «Посмотрел твои бои», — он подхромал к стулу и с трудом залез на него. «У тебя неплохая сила и скорость, но техника подводит. Ее нужно отточить». «Я и сам это знал, мне не хватало привычной гибкости. Но это решится быстро, ведь сейчас я чуть моложе, чем был. Я думал, что тебя возьмут в семью, чтобы ты дрался». — продолжил Орлам. — Я не прошел то испытание. — И не мог. Он пристально посмотрел на меня. — От этой истории несет дерьмом. Кто-то против того, чтобы квинты в этом году победили в адском забеге. — К чему ты это? Мы говорили тихо. — Ни Лия, ни бармен нас не слышали. Лия сидела за стойкой, держа в руках стакан с водой. — А к тому, что кто-то сорвал твое испытание. И ты видел бойцов, которых сегодня привели. Среди них нет ни одного профессионала. Вон как он. Орлам кивнул на бармена. Тут что-то не то. Но из этой ситуации можно найти выход. А я предлагаю тебе получить лиса. Зачем? Чтобы ты мог драться в клетке в сложных боях. Если победишь в паре боёв квинты тебя возьмут и запишут на адский забег. Времени мало, но оно еще есть. «А где мне взять этого лиса?» «Заберешь моего», — сказал орлам и постучал себя по левому плечу. «Он все равно сидит без дела». «Да что такое этот лис?» «Это...» «Грубо говоря...» За спиной раздался звон. Я повернулся. «Простите», — сказала Лия. «Я такая неловкая». Она только что опрокинула стакан. Вода разлилась по стойке. «Ничего страшного!» Рави начал вытирать деревянную поверхность тряпкой. — Мне бы просто немного, — прошептал Алия, — немного полежать. Она оперлась на высокий барный стул, но свернула его и начала падать на пол, закатывая глаза. Я бросился к ней, чтобы успеть ее схватить. Только бы не так, как в тот раз, билась в голове всего одна мысль.